Хенрик долго молчал, Сматриваясь в лицо собеседника. «Не верит», — понял брат Себастьян. «Зачем вам это?» — наконец спросил викинг, В задумчивости вынув очки из ременной петли на плечника. «А зачем мы очищаем нашу грешную землю? Зачем ходим крестовыми походами на скверну? Зачем выжигаем и вырубаем ее проклятая отродье?» «Зачем строим замки на твоевных территориях?» Ярл не отвечал. Ожидая продолжения, он покачивал очки в огромной ручище. «Это наша миссия и наш крест», — вздохнул инквизитор. «Мы караем тех, кого породила Скверна, и тех, кто пропитался ее духом. А тем, кого еще можно спасти, мы несем спасение». «Миссионеры!» с насмешкой пробормотал Хенрик. «Вам что, здесь не хватает работы?» «У себя бы под боком сначала разобрались, а уж потом плыли на край света». «Святая Инквизиция не собирается прекращать своей работы здесь», — сухо ответил брат Себастьян. «Но из-за океаном требуется ее присутствие. Сражаться с исчадиями скверной следует повсюду. Поэтому нам нужны корабли. Много кораблей» опытных мореходов и хороших воинов. У испанских и португальских берегов сейчас готовится к отплытию морская армада с лучшими экипажами и сильным десантом, и я предлагаю вам присоединиться к ней». «Что ж», — прищурился Хенрик, — «мы подошли к самому интересному. А зачем нам присоединяться к вашей армаде? Что мы получим взамен? Ну, во-первых, послужив Черному кресту, «Вы после смерти обретете вечное блаженство в райских кущах». «Перестань, крестоносец!» — Ярл поморщился. «Этим ты нас не соблазнишь!» «Вы поклоняетесь Черному Кресту, мы Одину и нашим исконным богам!» «Наши боги многочисленнее и сильнее, а наша Волгала куда как веселее ваших унылых кущ!» Брат Себастьян скорбно вздохнул. «Я предполагал, что ты ответишь так, но не мог не сказать того, что сказал», – тихо произнес он. «А я предполагал, что ты опять будешь нести чушь», – фыркнул Ярл, – «и не мог не ответить так, как ответил». Посол испустил еще один вздох. «Я и мои братья будем молиться за ваши заблудшие души». «А мы за ваши не будем», – хмыкнул Хенрик. «В этой жизни есть вещи поинтереснее» и для того, чтобы приносить жертвы богам, есть более достойные поводы. Так что давай оставим этот никчемный спор, крестоносец. Меня уже тошнит от твоих слащавых слов ни о чем и от твоей кислой физиономии. Если у тебя есть предложить что-то, что может меня заинтересовать, говори, если нет, проваливай. Брат Себастьян был сдержанным человеком, но в беседе с северным варваром Даже ему стоило немалого труда сохранять спокойствие. Когда мы доплывем до Америки, святая инквизиция не станет претендовать на добычу, сухо объяснил он. Все найденные трофеи увезут с собой союзники и помощники ордена. Хм. Задумавшись, Хенрик поднял глаза к закопченным сводам. Пограбить американские берега – это, конечно, звучит заманчиво. Ну ведь туда еще нужно добраться, а потом вернуться!» «Ярл, подумай вот о чем. Если с нами поплывут другие, все достанется им». «Ага, если за океаном вообще есть стоящая добыча», — усмехнулся Хенрик. «А может быть, вся Америка — это сплошная хм, скверна, которая может представлять интерес только для таких фанатиков, как вы». Фанатиков брат Себастьян пропустил мимо ушей. В конце концов, подобную характеристику истинно верующего человека можно воспринимать и как комплимент. «И потом, мы ведь можем и сами доплыть до Америки. Так зачем нам, крестоносцы?» «Если не доплыли до сих пор, значит, не можете», – парировал брат Себастьян. «В одиночку, без нашей армады, вряд ли у вас что-то получится». «Но и мы, сдается мне, нужны вашей армаде. Иначе бы ты не стал так усердно уговаривать меня присоединиться к вам». «Вот скотина». Нелепые старые очки, которые собеседник вертел в руках, нервировали посла не меньше, чем слова варвара. Сдерживаться становилось все труднее. «Чего ты хочешь, Хенрик?» напрямую спросил брат Себастьян и уточнил. «Чего еще, помимо американских трофеев?» «Получить хоть какую-то выгоду от союза с вами до начала экспедиции. Сейчас все средства ордена направлены на снаряжение армады», предупредил брат Себастьян. И увидел, как в глазах Хенрика снова появилась скука. «Но оплата ведь может быть разной», поспешно добавил он. «У святой инквизиции найдется, что предложить верным союзникам» мы можем помочь в решении проблем, которые викинги не всегда могут решить самостоятельно. Ну что ж, Ярл неожиданно надел очки. За темным и сцарапанным пластиком, в котором отражался огонь очага, брат Себастьян перестал видеть его глаза. Давай поторгуемся, крестоносец. Разбойник и торгаш. Самое скверное сочетание в человеке. С неприязнью подумал брат Себастьян и, улыбнувшись через силу, сказал «Хорошо, Ярл, давай».